Глава девятая. Обновки. «Зафиксировано принудительное подключение к каналам передачи Ты можешь приказать импланту заблокировать незаконный отбор жизненных сил, но автоматика капсулы зафиксирует это, и к тебе могут возникнуть вопросы». Отчиталась тень, как только я появился неподалеку от точки возрождения. «Джей, ты где пропадал, бездельник чертов?» огласил пространство разъяренный рев Гольта. Бык был в бешенстве. Дверь его офиса висела на одной петле, по всей видимости, он выбил ее изнутри ударом ноги. ну ли копыта, да и пофиг, если честно. Гольт орал что-то матерное и несся ко мне с явным намерением прибить. «Пожалуй, нужно сваливать», — нежно прошептал я и, сорвавшись с места, ломанулся по тропинке в сторону нагромождения валунов. «Стоять!» — рявкнул бык. «Сгною! Мне за тебя понизили ранг бригадира!» Доносились вопли Гольта сзади, но я и не думал подчиняться. Не уверен, что бодрости хватит на длительный забег, но издаваться просто так я не намерен. Этот отморозок не успокоится, пока не прикончит меня несколько раз самыми изуверскими способами. «Увеличиваю твою обязательную норму на 30%!» Никак не мог успокоиться бригадир. «Псс, Джей, давай сюда!» Услышал я знакомый голос Пега, который стоял около большой каменюки и призывно махал мне рукой. Колебаться я не стал. Сделав небольшой вираж, чтобы скрыться из поля зрения преследующего меня Гольта, я резко свернул в сторону и через несколько секунд уже запрыгивал в небольшую полость, на которую мне указал Пек. Пара секунд, и сверху опустился камень, перекрыв свет солнца. «Где он?» — донесся до меня немного приглушенный голос бригадира. «Да без понятия», — меланхолично ответил Пек. «Я тут работаю, а не окрестностями любуюсь». Как бы в подтверждение его слов раздался звук удара кирки о камень, а Гольду ничего не оставалось, кроме как умчаться дальше. «Посиди-ка ты тут полчасика, паря. Выпущу, когда Гольд вернется в свой офис», — проговорил Пег, когда шаги и ругательства бригадира стихли. «Спасибо», — искренне поблагодарил Пега я. «Шутишь? Да это тебе спасибо». Я еще ни разу не видел, чтобы кому-то удавалось настолько выбесить Гольта, чтобы тот начал гоняться за человеком по всему разлому. С развлечениями у нас тут туго, но ты обеспечил почву для веселья работягам на несколько недель вперед. Мне бы к магазину пробраться, а потом укроюсь в своем секторе. Мужик Гольт вспыльчивый как и всеми Натавры, но отходчивый. Легче тебе от этого жить не станет. Теперь он сделает все, что в его власти, чтобы заставить тебя приползти к нему на коленях, и молить о пощаде, но собственноручно убивать не станет. В этом случае он потеряет лицо и уважение других работяг, не солидно. Да и пожаловаться владыкам бездны можно. Им плевать на разборки рабов лишь до тех пор, пока это не вредит процессу добычи. Но ты прав, сегодня тебе лучше не попадаться к нему на глаза, а заглянуть в магазин мы тебе поможем. На этом наш разговор завершился. И единственной связью с реальностью, которая у меня осталась, стали звуки удара металла о камень. «А весело тут у вас», — прокомментировала события тень. «Я смотрю, ты умеешь заводить себе врагов, деленных властью, пусть и ограниченный». «Очень весело», — угрюмо буркнул я. «Прямо ухахатываюсь. Что ты там говорила про принудительный отбор «Я не могу быть уверена на сто процентов, но, скорее всего, тебе придется смириться с тем фактом, что каждый парсек...» ты будешь терять, тенью Если ты заблокируешь откачку, капсула зафиксирует сбой, и система резервации будет обязана провести проверку. Даже если она не обнаружит модернизацию твоего импланта, то при повторных сбоях доложат дарканцам, и я не могу спрогнозировать, как они поступят. Можно уменьшить потерю Энио. Ну или получать замен сайбер-кристаллы. На всякий случай уточню я, хотя в глубине души знал ответ Тени. Нет, Джей. Система резервации контролирует состояние людей через вживленные чипы, и капсула производит настройку от Бурэнио, опираясь на поступающие данные. Выход из ситуации есть, но для этого тебе нужно усовершенствовать имплант до третьего уровня и активировать программу, позволяющую работать с техникой на расстоянии. Это базовая программа «Притеч». Она позволит тебе взломать гораздо более простое устройство дарканцев и подделывать передаваемые данные. Хм, а вот это уже интересно. — обрадовался я. — Программа позволит мне взломать пломбу, которую установили дарканцы на импланте? Сложно сказать, Джей. Не стало сразу обнадеживать меня тень. Если протекторы научились ограничивать работу устаревших моделей имплантов, то со взломом могут возникнуть проблемы. Это тебе не простенький диагностический чип, а сложнейшая технология на стыке кибернетики и биоэнергетики. Но я уверена что со временем решу эту проблему, если в распоряжении будут необходимые ресурсы. «Стоп. Ты сможешь пользоваться активированными программами?» — удивился я. «Не напрямую», — воодушевленно ответила тень. «Я уже говорила, что я всего лишь голос в твоей голове, и всю работу тебе придется делать самому, но мне ничто не мешает подключиться к вычислительным мощностям программ и пользоваться их ресурсами для составления алгоритмов взлома. Со мной не пропадешь, Джей». С так полюбившейся мне задоринкой в голосе резюмировала тень, а потом добавила уже более серьезным тоном. «Но тебе предстоит очень многое узнать и работать на пределе сил. Готов стать моим учеником?» «А то», — улыбнувшись, ответил я своей виртуальной помощнице. «Я не шучу, Джей», — не поддержала мой веселый тон и скин. «Текущее положение дел надо менять, причем не только для людей, но и для всех порабощенных цивилизаций». Когда притечи покидали галактику, они оставили четкие инструкции, которые протекторы исказили и превратили сайберпространство, которое должно было служить как механизм, что объединит все разумные формы жизни в тюрьму, или того хуже в каторгу, а импланты и вовсе сделали оружием. Но что я могу сделать? Я всего лишь раб на далекой отсталой планете. Совершенно ошарашенный словами тени проговорил я. Теперь у тебя есть я, совершенно серьезно ответил Искин. Предтечи не были идиотами и предусмотрели вероятность такого исхода. Существуют экстренные протоколы, кодек активации которых есть у меня. Точнее будут, когда появится связь с галактической сетью и произойдет обновление базы данных. Но что ты можешь сделать, как заставить протекторов выполнять свои обязанности? И почему другие и скины не сделали этого раньше? На твой последний вопрос у меня ответа нет. Могу лишь предположить, что протекторы непомерно задрали цену на активацию программы сайберпроводника или вовсе удалили ее. Технически такая возможность существует. Большая удача, что у старевших имплантов, которые длительное время находились на консервации, это не коснулось. Я предполагаю, что своему населению они интегрируют более продвинутые модели с измененным функционалом. Вот по поводу заставить протекторов выполнять взятые на себя обязательства, у меня есть кое-какая идея они будут вынуждены подчиниться, в противном случае потеряют доступ к сайберпространству и всем возможностям импланта. «И ты можешь это устроить?» В полном шоке от слов тени спросил я, ведь это действительно может сработать. «Это можешь устроить ты, Джей, а я помогу тебе, мой юный подаван Все же не удержалась и пошутила Искин, а на мое лицо невольно наползла улыбка. «Ты там как, паря Вода есть?» прервал нашу беседу о глобальных проблемах ПЕК. «Есть», — отозвался я. Гольд успокоился. «Если не считать пяток штрафов случайным работягам, туда Закрылся у себя в офисе, так что на горизонте пока чисто. Влезай, Коул проведет тебя ко входу в магазин окружным путем. Постарайся сегодня не мелькать на точке Респа слишком часто, хотя понятия не имею, как ты умудришься этого добиться, да еще и выполнить норму». Новые приятели приподняли камень, и, протиснувшись сквозь образовавшуюся щель, я выбрался наружу. «Если будет нужна помощь, обращайтесь. Сделаю все, что в моих силах». Поочередно пожав руки новым приятелям, пообещал я. «Ишь, какой прыткий!» — улыбнулся Пек. «Сам по самой уши в дерьме, а помощь предлагает». «Правильный чел!» — хлопнул меня по плечу Коул. «Откуда сам?» «Земли. А вы?» «Аруна! Слышал о такой планете?» «А то мой кореш в одной артели с Арунцем». «Нашли время языками чесать», — пробубнил Пек. «Работы мало». «Твоя правда, старший. Пошли, парень», — проговорил Коул и шмыгнул в небольшой проем между двумя валунами. «Я не успел слишком далеко отбежать от рабочего поселка, так что дорога не заняла много времени. Коул очень хорошо знал местность и вел таким маршрутом, чтобы между офисом Гольта и нами всегда была преграда». «Дальше я сам», — остановил я своего проводника, когда в поле зрения показался небольшой домик торговца. «Не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы. Наверняка у Минотавра есть шестерки, которые доложат ему, что видели меня в твоей компании». «И то верно», — согласился Коул. «Поосторожнее, Джей, мы постараемся тебе помочь. Но на высоком ранге профы сложно добывать низовой ресурс. Мы давно переросли медь». «Все в порядке». «Выкручусь. У меня уже есть план, но за предложение спасибо». На этом мы простились, и я, пригибаясь, помчался к домику. «Приветствую тебя в торговой лавке клана Владыки Бездны. Меня зовут Элли. Чем могу быть полезна?» На автомате выпалила моя знакомая, и только потом разглядела, кто именно стоит перед ней. «Джей? Какого демона ты здесь забыл? Гольд в бешенстве. Если он тебя увидит, то разорвет на части» приятно знать что ты обо мне беспокоишься отшутился я скучала вот еще немного наигранно фыркнула элли можно подумать у меня других дел нет чего притащился нужно закупиться покажи свою лучшую кирку без привязки к уровню и рангу профессии вот три варианта в зависимости от силы выносливости и грузоподъемности перешешла на деловой тон девчонка и перед глазами открылось описание трех кирок название кирка начинающего урдокопа Класс предмета. Нет. Тип урона. колюще дробящий. Прочность предмета. 35 из 35. Вес. 8 килограмм. Урон. 30,55. Расход бодрости. 8 единиц за удар. Можно поместить в инвентарь. Требования. Сила 8. Выносливость 6. Грузоподъемность 5. Цена покупки. 3 серебряных монеты. Не ахти что, конечно, но с моим уровнем и атрибутами. Рассчитывать на что-то более качественное не приходится, поэтому нужно брать. Всяко лучше моей. Тяжеловат инструмент, но пока терпимо. Беру. Без малейших колебаний ответил я. Подскажи вещи с бонусами к сопротивлениям, навыкам и атрибутам. Обязательно требуют уровень выше первого. Да. Немного опешив от моего напора, ответила девушка. Тогда подбери лучше из того, что есть без требований. Желательно, чтобы на вещах была хоть какая-нибудь защита. «Джей, это дорогие покупки. Если у тебя действительно есть деньги, может, лучше все же откупиться от Гольта? Он же не даст тебе нормально работать». «Элли, я уже говорил тебе, что не намерен прогибаться под этого урода. В тринадцатом секторе можно выполнять норму. Я справлюсь». «Разве что он подошлет своих шестерок, они будут сливать меня во время добычи». «Не подошлет», — уверенно заявила Элли. «Это запрещено владыками бездны. У каждого работника есть связь с представителем клана». Назначение на работу в определенный сектор — это обязанность бригадира, как и контроль за выполнением установленной нормы, а убийства работниками друг друга запрещены. Достаточно всего лишь отправить лок-отчет представителю клана, и у Гольта начнутся серьезные проблемы, вплоть до снятия с должности. «Спасибо за наводку. Эта информация мне поможет. Так что там с вещами?» «Кажется, ты говорила, что у тебя лимит времени на каждого клиента». Ты уже купил кирку за три серебрухи и считаешься крупным заказчиком, что развязывает мне руки. Минут 10 у нас точно есть. Я подберу тебе лучшее из возможного. «Спасибо, Элли», — улыбнулся девчонке я. «Пока ты работаешь, мне еще нужно прикупить всякую мелочь. Активируй торговое окно». Обменный курс в Мерестере не отличался особой оригинальностью. 100 медных монет равнозначно одной серебряной. 100 серебряных — золотому. Когда я закончил делать покупки... Мой кошелек о чуть меньше, чем на 20 серебряков, что по местным меркам является очень приличной суммой. А если пересчитать ее на кредиты по грабительскому курсу рабского импланта, то становится грустно. Высшие дурят нас не стесняясь и позволяют подбирать лишь крошки с барского стола. Это тебе спасибо за помощь. Протянул я Элли шоколадку, которую купил аж за 10 медиков. Обновки примерю вдали любопытных глаз». «Я набросала тебе требования к атрибутам, рангу профессии и уровню персонажа для большинства предметов обычного класса. У меня есть вещи с бонусами ко многим навыкам и сопротивлениям. Изучи на досуге. Что-то мне подсказывает, что ты в скором времени придешь за обновками. А за шоколадку спасибо. Очень приятно, мне еще ни разу не дарили подарков», мило улыбнувшись, проговорила Элли и протянула листок бумаги. «Будь осторожен, Джей». За моей спиной открылась дверь, И девушка тут же натянула на лицо рабочее выражение. «Могу я помочь вам чем-то еще?» «Нет, спасибо. Всего хорошего, Элли». Попрощался я и услышал очередное шаблонное приветствие, обращенное уже к следующему покупателю. «Права, Тень, нужно менять этот гребаный мир, где миллиарды людей других разумных вынуждены прислуживать горстке цивилизаций, которым посчастливилось развиться немного быстрее, чем остальным». «Милая девчонка, она тебе нравится?» дала голос скин «Неважно», — отмахнулся я. «Сейчас не до девчонок». Самым неприятным моментом оказалось полное отсутствие в торговой лавке оружия. Я надеялся, что получится купить хоть простенький меч или на худой конец топор, но меня ждал жесточайший облом. Скорняцкий нож — вот он, тот максимум, что доступен рабам. Нет, можно пинать мобов и киркой, вот только Эстери. Невероятно сложный мир, и урон рабочим инструментам по крысодлакам скорее всего, будет серьезно занижен. Стоп. Вот это я столоп. Мне же теперь доступны все игровые возможности. А значит, я могу открыть базовое умение идентификация и получать системную справку. А осталось только понять, как это сделать. Тень. Есть идеи, как в этом мире можно получить умение. А голова тебе на что? Думать не пробовал? Вопросом на вопрос ответил и скин Обиделась, что ли? Может, не надо было делать ее столь живой? меня есть ты, такая умная и красивая. Попытал с ума виртуальную помощницу я, и это подействовало. Ладно уж, подскажу. Но мог бы догадаться и сам. Думать вообще полезно. От этого развиваются мозги. Не могла не отпустить шпильку тень и продолжила уже более дружелюбно. В подобных мирах управляющий искусственный интеллект настроен таким образом, чтобы реагировать на действия игроков. Добиться реакции можно путем повторения, причем иногда многократного, определенных поступков, которые иногда нужно сопровождать поясняющими комментариями. «Мне нужно ходить и кричать на всю округу, что я хочу получить системную справку, проходящим мимо меня работяги?» — усомнился в адекватности и кино я. В ваших примитивных играх, скорее всего, так бы и было и не перебивай, пока я не закончила, или вообще не спрашивай, огрызнулась тень. Похоже, я действительно переборщил с очеловечиванием из кино, когда отвечал на вопросы. Все взаимодействие с системой происходит посредством импланта, который интегрируется с нервной системой пользователя. Система улавливает и мысленное обращение. Ты же можешь вызвать интерфейс в любой момент, и для этого тебе не обязательно произносить команду вслух, так и с поясняющими триггерами, Достаточно начать мысль о требуемом действии со слова «система», и имплант передаст соответствующий импульс искусственному интеллекту мира, который поймет, что ты пытаешься получить некое умение или навык и активирует соответствующую программу. При совпадении ключевых триггеров для получения того или иного умения система предложит его для изучения игроку. От статуса и степени редкости умения или навыка зависят количество и сложность ключевых триггеров. да и вообще «Ты чего сочкуешь Кто характеристики качать будет? Хватай камни и бегом в легком темпе!» «Так точно, мэм», — отшутился я, но совету все же последовал. Наполнив водой запасные бурдюки, которые я прикупил у Элли, подхватил пару камней и потрусил по тропинке в сторону своего рабочего сектора. По пути концентрировал взгляд на каждом работяге, который попадал в поле моего зрения и мысленно обращался к системе с просьбой получить справку. Вряд ли для изучения базовых умений потребуется много времени, но Эстери вновь удивил. Система разродилась лишь на подходе к границе с 13-м сектором, когда количество повторов перевалило за сотню, а вокруг практически никого не осталось. доступно для изучения базовыми идентификация. Данное умение позволит тебе получать информацию о любом предмете в мире эстере. Полнота предоставляемой системной справки и частота применения умения рассчитывается индивидуально для каждого игрока и зависит от набора его атрибутов. Любое умение в мире эстере можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов. Изучить умение Вот зачем такие сложности? Почему нельзя пойти по стандартному пути просто выдать умение, которое по мере использования будет повышать свою эффективность? В сердцах обратился я к тени. Все очень просто, Джей. Предложенная тобой схема нерентабельна. Зачем давать бесплатно то, что можно продать? Причем продать не за игровое золото, а за дефицитные сайбер-кристаллы, генерация которых находится вне власти протекторов, а контролируется самим сайбер-пространством. Людей подключают через взломанные импланты с ограниченными возможностями. И, скорее всего, ты первый, кто получил полноценное умение в игровом мире. Я уверена что такая практика распространена повсеместно. Народ в своей массе глуп, несмотря на общий уровень развития цивилизации. Стоит поманить виртуальной плюшкой, так игрок сразу забывает, что подключается к сайбер именно для получения кристаллов. Всегда находятся отговорки, мол, заработаю чуть позже, А сейчас Рейт на меня надеется, я не могу подвести. Уловил мою мысль? Уловил. буркнул я и подтвердил желание изучить умение. Все же оно мне необходимо вне зависимости от обстоятельств. Название умения, идентификация, класс умения, базовое, эффективность, низкая, количество применений, 10 в сутки. Ультрарежим, один сайберкристалл за 10 парсек. Я так понимаю, эффективность — это как раз и есть тот самый индивидуальный показатель, который система рассчитывает в зависимости от набора атрибутов. Я тоже так считаю, Джей, но все нужно будет проверять на практике. Я решил не возвращаться в более обитаемые участки разлома, чтобы проверить новые умения. Лучше сделаю это на крысодлаке. Наверняка же припрется, когда я начну работать. Но теперь у меня есть множество полезных инструментов, благодаря которым есть все шансы расправиться с тварью. Пора экипироваться, да и свободные очки к уровням профессиональных навыков нужно раскидать. Но все лучше делать с умом и постепенно отслеживать происходящие изменения, а тень подскажет, если я буду делать что-то не так. Вместо дешевой нубской сумки, которую выдал Гольд, я заполнил соответствующий свод персонажа более продвинутой версии инвентаря. Название. Походный ремень начинающего рудокопа. Класс предмета. Нет. Прочность предмета. 35 из 35. Вес: 2 десятых килограмма. Количество ячеек: 50. Количество слотов быстрого доступа: 5. Можно поместить в инвентарь. Требования: сила 5, выносливость 5, Грузоподъемность. 5. За ремень пришлось выложить 2 1/2 серебряных монет, но оно того стоило. В активные слоты пояса можно поместить зелье здоровья и бодрости, запас которых я тоже прикупил у Элли и восстанавливать очки мысленной командой даже во время боя. Зелье на плюс 70 хитпоинтов стоит аж 50 медиков за штуку, но благодаря нормальному обменному курсу с деньгами у меня проблем не будет. Зелье бодрости стоит чуть дешевле, по 30 медиков. Еще я купил зелье регенерации, которые на определенный срок резко подстегивают восстановление бодрости, и можно будет работать без остановок длительное время. Куртка, штаны, перчатки и сапоги из плотной кожи давали в сумме всего три единицы защиты. Но это уже хоть что-то, поэтому купил, не задумываясь. Как поднимусь до пятого уровня, появится возможность носить предметы обычного класса. Вот тогда и займусь подбором нормальной экипировки. Что из обновок меня действительно порадовало, так это ж каска, которая давала неплохую защиту голове. За нее пришлось выложить аж 5 серебряков. Вещь очень дорогая, но необходимая для рудокопов, которые предпочитают добывать ресурсы в прорубленных в стене разлома тоннелях. Пек говорил, что качество ресурса там выше. Это значит, что выхлоп из каждого месторождения больше, чем на поверхности, но есть не маленький шанс нарваться на крысодлака, да и разглядеть жилы там довольно сложно. В моем случае каска тоже необходима. Твари несколько раз выдавали крит при попадании в незащищенную голову, и я это запомнил. В новой экипировке я почувствовал себя намного уверенней, и самое приятное, что пока игрок не достигнет 50-го левела, то ни один предмет не останется на месте смерти, так что за имущество можно не переживать. Никто не отберет. Пора приступать к работе, но прежде надо потратить часть свободных уровней и подготовить крысодвлакам парочку сюрпризов. С сегодняшнего дня я больше не намерен летать на точку респа.